Продолжаем разговор, у нас сегодня с вами 6 декабря. Что опять не так? Окей, okay. значит, шестерочка скиптеров перевернутая. У шестерки скиптеров перевернутые, на наше счастье только одно значение, оно достаточно конкретное. Значит, шестерка скиптеров перевернутая говорит о том, что человек смотрит на себя ли, На окружающих ли, на ситуацию ли, понимаете, да, разницу? Там на человека какого-то конкретного, на группу людей. Ну, хватит уже. Вот, соответственно, там на самого себя, на ситуацию через призму старого негативного опыта. Заикаренность на старом негативном опыте, говорит карта. Шестерка из кипетров перевернутая. Значит, имеем либо дело с обобщением вообще, ну, все блондинки, что, сами знаете, все, со, что, богатые, да. вот, прекрасно, все военные, вот, да, значит, ну, в общем, понятно. То есть, либо обобщение вообще, у человека очень сильное звучит, и понятно, что у нас такого рода обобщения есть, и их у нас достаточно, плюс к этому есть еще индивидуальные какие-то воспоминания о старых граблях, которые, соответственно, дают вот такой эффект, соответственно, негативного опыта. Да? То есть, например, был опыт, ну не знаю, там, У меня общение с человеком, у которого там Плутон в нуле градусов одной минуты в соединении с Солнцем. Простите за астрологию. Ну вот, соответственно, а Плутон в соединении с Солнцем дает такое прекрасное состояние, когда человек сидит, если ему хуёво, он воняет на весь дом. вот, Понимаете, вот сидит, вроде бы молчит, но воняет, блин. И вот когда накрывает этого человека вот это состояние Плутона, понимаете, да, вся энергия в вони идет вот через это, да, и сам уже не рад, и сам выйти или сама выйти из этого не может. И а, при этом там находиться не может, и всем кругом от этого хренового. Ну прям, ну абзац какой-то, да. И, соответственно, вот по этому поводу, например, мы даже... Я каким-то невиданным образом умудрилась, когда с Андрюшей познакомилась, перешли, я, я сделаю астральную карту. И как я умудрилась не засечь, что у него меньше градуса этот Плутон сердце-солнца? Вот это вот, это для меня до сих пор остается загадкой. Как я так лоханулась? <свят> ну вот, это почти из области фантастики. Потому что, в принципе, на тот момент времени я точно знала, что вот если я вижу человек с таким аспектом, я с ним в отношении вступать не буду. Не буду. Все, точка. Вот. И когда уже потом как-то он один раз как-то очень сильно завонял, ну вот, и я, значит, полезла посмотреть, что у него вообще с Плутоном. Я смотрю, думаю, как, я же просматривала этот аспект. Что за вообще за Йохан и Бабай, это как я вообще так лоханулась. Ну вот, Ну вот, понимаете, судьба, что называется. Уже поздняк был метаться. Ну вот, да, ну, в общем, у всех свои какие-то, да, на эту тему закидоны, кто-то там не любит, там, наркотики, причем даже легкие, у кого-то там запах из -за рта после бутылки пива вызывает, клеймоны человека как на алкоголика и распиздяет, понимаете, да, там, ну, то есть некоторые, ну, там, не могут воспринимать людей, которые до сих пор не удосужились себе купить машину, как неудачников, ну, понимаете, да. Значит, соответственно, у некоторых людей достаточно сильная аллергия, например, да, на тему, там, не знаю, работы на процентах. Ну вот, да, то есть у каждого есть свои какие-то старые истории, да, и эта старая история может совершенно свободно влезть в восприятие. И в этом случае да, мы воспринимаем человека ли, группу людей ли, самого себя ли, Ой, знаю я, у меня опять давление подскочит, ничего хорошего из этого не будет, ну понятно, да там, или ой, я трусиха, я даже смотреть не пойду, на ну, вот, да там, ну не знаю, там на что, там фильмы какой нибудь да, я не люблю ужастики, я говорю, это не ужастик, и сет, я видела это самое фотографии ужастик, на ну, вот, да, ну вот таким макаром. значит, что нам надо здесь точно понимать Что это неадекватно. Иначе говоря, ситуация на самом деле другая. Вот это надо запомнить раз навсегда. То есть, сколько бы твои фильтры не влезали да, в восприятие этой ситуации, реально здесь совсем о другом идет речь. В связи с этим, убирай фильтры, в противном случае будет самоподтверждающаяся теория. Знаешь, такой самоподтверждающийся теории, то ищет тут тот найдет. Понимаете, да, то есть при желании можно найти. В каждом чеке все, что угодно. Вот, да, и вот шестерка скиптеров перевернута, это об этом. При этом эта же карта знакомит нас с эзотерическим понятием под названием полугурок. Значит, полугурок <coughs> ⁇ это вот от гуру. Вот, то есть вообще нормальные гуры занимаются, гуры, если вдруг вы с ними были знакомы, значит, занимаются расширением мировоззрения. Понимаете, да, полугурок. Он благополучно сужает мировоззрение, да, пытаясь спасти человечество от своих ошибок, понимаете, да? И поэтому Очень вот это мастер, который, грубо говоря, да, там в свое время получил некоторое количество ошибок в жизни. И вот теперь вот он ведет об этом, я не знаю, там группы, да, там ведет об этом, не знаю, там длинные беседы, индивидуальные, даже если это не группа, понимаете, это, то есть гурит себе потихонечку, но только вот наполовину гурит, да, то есть пытается таким образом человека от своего негативного опыта. Причем в это время человек очень убедителен, потому что у него есть все основания за вас бояться. Знаете? Вот, Ну и, соответственно, в общем, может быть, кто-нибудь смотрел фильм под названием «Методы Хитча. Правила съема». Вот там вот есть один момент прекрасный совершенно, когда, соответственно, стало известно, что, то есть, когда Толстый, вот этот второй главный герой приходит к Хичу, а его в это время уже бросили, помните? И Хичу ему говорит: "Так, соберись тряпка, тебе надо отвлечься, да, там, соответственно, забудь они там вычеркнули своей памяти. Помните, он с каким жаром, с такой уверенностью ему это говорит." Да, и в результате толстый, будучи видимой этиком, он как-то не по логике, он ему говорит о том, что говорит: То есть, ты торгуешь товаром, в котором сам не веришь. Помните, может, я и мечтал всю жизнь вот так вот мучиться, да, что ты мне не даешь понаслаждаться ярким интенсивным переживанием, сволочь такая. Ну вот, в общем, как-то это об этом. Да? То есть, соответственно, у меня было несколько совершенно каких-то удивительных моментов, когда прям во время урока у меня вдруг включались, например, там тени отца Гамлета. Где моя теньца, габница? Значит, то есть, соответственно, человек, который обычно сидит и никто его не видит, вдруг неожиданно жаром включается и почти как антилидер себя ведет. Потому что я о чем-то заговорила, что показалось, dangerous, dangerous опасно, сейчас я вот это как-то так скажу, что группа неправильно поймет и у всех будет там. Тьма египетская. У меня была очень смешная история на эту тему, значит, у меня одна из девочек сходила какой-то экстрасенши, и та сказала, что каждый раз, когда мои ученики тасуют карты, я у них забираю энергию, и что ее миссия, то, что она попала в эту группу, в том, чтобы, соответственно, увести от меня учеников, вот, и она, значит, вот не жалея живота своего. Значит, благополучно пыталась отговорить всех участников от того, чтобы они, соответственно, там ходили в группу, прям вот ей экстрашенство сказал, что это ее миссия, потом через какое-то время добавил, что часть этой миссии привести к ней на платные приемы, ну вот, ну, в общем, как-то было очень неэкологично. Вот. одна из значит, этиков из этой группы сожгла собственную колоду, которая к ней, с ней имела очень такое личное отношение к этой колоде значит, причем сожгла мне рассказывает, ревет, говорит сожгла абсолютно нереальным образом почему-то в костре жгла осталось две абсолютно практически целые карты, император привернутый и девятка кубков, а по значению карт это звучало следующим образом ты уходишь с пути правильных поступков но я люблю тебя, и она мне об этом рассказывает и рыдает. Она как, как, как человека убила. У нее правда была очень личная связь с колодой. И она после этого не могла полгода новую колоду зарядить, потому что ту помнила. Ну вот, в общем, там какая-то совершенно нереальная история была. Ну вот. Так что, в общем, заикаренность на старом негативном опыте иногда нас заставляет ведь, вести полки за собой. Ну вот, для того, чтобы спасать во что бы то ни стало хороших людей. От плохих разных действий, событий, обстоятельств. Не смей, не смей. Вот, значит, карта неадекватная. А в том случае, если человек на тебя так воспринимает, то понятно, что смотрит на тебя через призму старого негативного опыта. Может ли этот негативный опыт быть прям с тобой в прошлом? Да может, конечно. Никогда не забуду, как ты меня тогда Ну вот, да, то есть, соответственно, может ли это быть касаемо кого-то бывших? Может. Да, заговорила, как моя 121-я женщина. Не к добру. Вот. То есть, соответственно, может ли это быть, соответственно, негативный опыт фильтра, связанный с тем, что моя мама тоже мне так говорила? Ну, понятно, да, то есть, соответственно, и просто по Таро можно совершенно свободно с помощью той же самой ДААТ спросить, да, там припоминает именно что-то совместное, на вот, да, и в этом случае как-то об этом надо говорить, старое негативное, или, соответственно, припоминает про кого-то другого и на тебя цепляется, да, то есть, в общем, как-то так. Понятная карта, я думаю, очень простая. Понимаем всю сложность того, чтобы отбросить этот фильтр, В том случае, если кто-то с этим фильтром к нам, то пытаемся открытым текстом говорить, слышь, это я, дай знакомиться, да, пожалуйста, не вешай мне чужое. Да, вот, ну, попробуйте достучаться как-то. Если это с собой, то в общем, попробуйте достучаться до себя. Карта объективной реальности, шестерка скиптеров перевернутая, говорит о том, что ты будешь неадекватно воспринимать что-то. Вот, вот такая карточка, в общем, вполне себе понятная. Про себя может быть, как я уже говорила, да, это про внутренний мир, старый негативный опыт про себя. Вот, всю карту закрываю, все про нее уже сказала, переходим к следующей карточке, шестерка кубков. Договорились? Вот, шестерочка кубков, прямая карта. <coughs> а, в принципе, наиболее конкретный образ к ней – это засушенный цветок. Обычно рассказываю какие-нибудь лирические истории на эту тему. Вот я не знаю, там, кто у нас тут. Самый лирический, вот, например, Марина у нас очень лирическая. Вот, значит, Мариночка, значит, в возрасте там, 70 лет, сидит в собственном доме, где-нибудь там где на Багамских островах, на ну, вот, значит, в таком красивом плетеном кресле, собственный сад, подбегает к ней внук и говорит: Ой, бабушка, а это что такое? И показывает ей, соответственно, там. Листок, там, на котором она с удивлением узнает символику попесы. Ну, вот, она берет ее в руки и на нее накатывает что у на нее накатывает? <свят> Ностальгия, конечно. Шестерка кубков это карта ностальгии, воспоминания о прошлом. Понимаете, да, причем всегда приятные, ум в это время благополучно. Даже если что-то неприятное всплывает, то кажется все равно милым. Да, ну вот как-то так тебе там, хорошо и вкусно от этого. И даже на какой-то момент времени, если хорошо погружаться в шестерку кубков, кажется, что вдруг словно девочкой я стала. Да, вот, да, ну, по факту, в общем-то, сама понимаешь. Вот. Уже девочкой не станешь в данной ситуации. Значит, ну, шестерка кубков, ностальгия, воспоминания о прошлом, попытка второй раз войти в ту же самую реку. Слово сказать, прямая шестерка кубков – карта завершающая. Чтобы была ностальгия, для этого должен был бы перерыв. Может быть, ностальгия, соответственно, по старым отношениям с этим же человеком. Можно, например, там, живя там, много лет с мужем, поехать в старые места, и испытать по поводу него ностальгию. Можно. Понятно, да? Вот, соответственно, но чаще всего, если это новый человек в твоей жизни, То, соответственно, это ностальгия по тому, чем вы с ним там занимаетесь. Ну вот, да, то есть ну, по тому, чем раньше занимались подобным человеком. да, То есть ассоциативное мышление. Да, похож, похоже. Может быть такое. Соответственно, да, на работе можно словить ностальгию. Придя на новую работу, тем не менее, погрузиться вот в такое состояние шестерки кубков. Совершенно свободно. Значит, карта неживая. Не, ну, то есть, да, карта завершения. Еще карта говорит иногда слово «прошлое». Уйдет в прошлое, закончится. Делаем какие-то, например, там, длинные расклады. Да? там По большому счету, там, каковы перспективы, по большому счету, там, работа на этой работе. И говорят, вот, будет вот это, вот это, вот это, вот это, а потом шестерка кубков. Что значит? Да? Что она закончится, закончится однозначно, окончательно. То есть не предполагается нового какого-то этапа. Уйдет в прошлое. Останутся приятные воспоминания. Вот, значит, если есть сомнения, что шестерка кубков ни о чем в настоящем, вспомните, сколько времени вы можете включенно поболтать с бывшими однокурсниками. Ну, понимаете, да, что сперва все так живенько. А? Вот, а потом через какое-то время надо уже либо говорить о настоящем, И переводить таким образом отношения на новый виток. Да, либо, соответственно, надо уже расставаться. Вот, помню, томительная ситуация, когда в поезде два часа надо ехать с человеком, с которым мы раньше где-то встречались. Мало уж мне вообще склероз. Mm -hmm. На ну, вот, да, и мне mm -hmm. надо еще пытаться в такт отвечать, mm -hmm. потому что человек активно рассказывает, как, что у него изменилось за это время. Mm -hmm. На ну, вот, Ну еще плюс к этому, значит, надо ответить на вопрос, как у меня, э, с, как ребеночек, а я не знаю, сколько помнит человек у меня детей, и про какого ребеночка идет речь, очень непростая ситуация была. Вот, а так обрадовалась, вот, девица, прям на шею бросилась. Я прям сидела, думала, боже мой, помнит ведь. Вот, ну шестерка кубка, что с нее взять? В общем-то. Значит, прошлое воспоминания о прошлом сравнении с прошлым. Каковы перспективы новой работы? Шестерка кубков. Будет ностальгия по-прошлому. Про внутренний мир, соответственно, да, все ты продолжаешь плакать по-прошлому. Было же время. Когда я был, там я не знаю, кем я там был в прошлом, ну, кем-то явно был же. На ну, вот, да, и мог себе позволить, а сейчас не могу. Ну вот, да, ну и, соответственно, про отношения. Если отношения длинные, переспросите, да, это ностальгия про эти же отношения, либо там человек ностальгически смотрит на себя и думает, блин, а вот та, которая до тебя, прям совсем другое дело было. Ну все равно, в общем, ну что, вспоминает и прекратит дважды в одну реку не войти. Шестерка кубка перевернутая – это карта, которая говорит, очень полезная, кстати, карта, и очень часто мы ее можем увидеть в раскладах рекомендаций. Смысл следующим, что ты славливаешь некое ностальгическое удовольствие от процесса из прошлого, но пытаешься это переложить на современный лад. Понимаете, нет? То есть вот в этом случае карта вполне живая. То есть да, это когда не просто гуляете по озеру с женой, на котором были там 5 лет назад, да, а после этого, соответственно, да, вот поностальгировали немножко и говоришь, ну вообще, честно говоря, да, с тех пор я стал тебя гораздо ближе воспринимать. И придумываешь вот на той волне, понимаете, да, что можно было бы сделать нового. Понятно, да? То есть не когда ты пытаешься войти в старую воду, а когда ты исходишь из того, что раньше, если мне это нравилось, то сейчас может нравиться что-то подобное. И это перерождаешь в новый вид. Понятно? Нет. То есть, соответственно, тогда в этом плане карта абсолютно здоровая. Вот ко мне регулярно приходят люди, потерявшие вкус халвы, ну вот, то есть забывшие, что они вообще любят. Ну, не знаю, там заебались за такую степень, что уже ничего не любят. Ну, вот, да, или там, я не знаю, там заблудились очень сильно, да, там, или там очень долго в уме жили, там, в программе выживания, забыли про то, как жить. Ну, понимаешь, что жить и выживать это по-разному. Вот, да, и в связи с этим, вот там, например, сидеть часа репу, что нравилось раньше, что раньше делало, включённо и интересно. Вот это, вот это, вот это, отлично. Ну, вот, и таким образом, через эту шестерку кубков перевернутую, да, мы, то есть, сперва мы шестерку кубков прямую, вспоминаем, что делали раньше. А дальше, после этого, да, это из прошлого пытаемся на новой почве. материализовать. реализовать. Ну, нравилось там, я не знаю, театр, добро пожаловать психодраму. Вот, гадстающий, конечно, ну, по крайней мере, можно попробовать. Значит, соответственно, там нравилось, я не знаю, там, ну, короче говоря, вот нравилось рисовать, да, ну, соответственно, да, там в этой ситуации можно там пробовать делать уже там рисунки совсем другие, да, из того, что тебе сейчас будет более внятно, более современно. Нет, да, то есть вот вспоминаешь что-то из прошлого и переводишь это на новое русло. Словили, нет. Ау. Вот, у меня по этому поводу, мои любимые истории есть про мою прекрасную сестру, названную. <связать> Просто очень, прям, она прям конкретную иллюстрацию, шестерки кубков прямой, а потом перевернутый мне выдала. Прекрасная совершенно история была. Значит, у меня был период, когда я в течение нескольких месяцев прозанимался риэлторством. Приобрела названную сестру. Вот, вместо чего бы то ни было другого, ну, у меня все время все идет через жопу. Значит, пришла бедная девочка продавать квартиру в связи с тем, что ее задолбали и там пытаются убить соседей из предыдущего дома. Ну вот, и который, в общем, благополучно уже стал жить на вокзале. Вот. Ну, а я-то, в общем, не могу, когда люди живут на вокзале. Не знаю, вы можете. Ну вот, я не могу. Ну и, в общем, она к нам усилилась. На время, пока мы продаем эту квартиру, покупаем ей другую. Ну уже девки, надо где-то. Надо. вот Ну а мама заодно наконец обрела дочку. Так случилось. Потому что я в дочке мало гажусь со мной. А, то есть там, Светка приходит говорит, ой, я сегодня девочку в метро видела, у нее вот была вот такая вот, там и что-то там рассказывает, что у нее там было, и как вот, значит, у нее там вот и здесь, и здесь, там на одежде, и мама тут джой, да, вот, в общем, а я сижу, эзотерические книжки читаю, в одной комнате, к сожалению, в это время наблюдались, поэтому, в общем, как-то было сложно Гому читать подрюшечке, которую видела Света в метро. Вот. Но зато у них прям абсолютная гармония была. То есть мамы, маме, конечно, дочки не хватало. Вот это вот у меня сомнений в этом нет. Вот. Я все-таки какая-то очень специфическая была всегда девушка. вот Я себя в зеркалах-то не всегда видела. Не то, что про перехорашиваться. В прямом смысле, да, я себя не видела в зеркалах. Ну, в общем, в результате чего? Вот такая прекрасная вот у нас появилась света, И э, раньше пошла на работу с помощником депутата, будучи при этом тем, который мечтал быть танцовщицей. Ну, логично. Вообще логика такая была всегда. Вот. И, значит, поехали мы куда-то там гулять на праздник МК. И, представляете, именно в тот момент, когда она проходила мимо одной из МК-шных сцен, выступал ее бывший коллектив. Именно в тот момент. Ну, естественно, она их узнала, к ним за сцену побежала, и было все прекрасно. И поехала благополучно, а ее как раз с помощником депутата уволили в это время. Было очень mm -hmm. удобно. Вот. А, значит, ей было нехер заняться, ну, нечем заняться, в общем-то. И вот она к ним туда поехала, опять танцевать. Возвращается, такая вся, вот, это жизнь, это вот это вот опять, там, ну вот ее захватила, эта шестерка кубков. И она прям такая в этой шестерке кубков счастливая была. Я, значит, смотрела на часы, что пролежится. Mm -hmm. На втором часу. До света дошло, что она откурит парламент, а девочки, которые ездят по этим бесплатным сценам, что-то как-то у нее сигареты стреляют. Вот, и вообще она больше уже не способна на дошираках. Вот, и вообще, в общем-то, да, уже она как-то привыкла к другим деньгам и к другим отношениям. вот, и как-то стухла у нее эта шестерка кубков, хотя, в общем, сначала было все прекрасно. Ну, Свет молодец, она достаточно быстро для себя решила, что она будет к ним ездить просто для поддержания тела, вот на их там, как это называется, репетиции. Вот, потом в результате уехала в Японию танцовщицей. Вот, и приехала оттуда с хорошими деньгами с ребенком. И все дальше было прекрасно. А потом опять уехала. Вот теперь в Японии живет. Наконец Свет приезжается уже с тремя детьми. Ну, вот, в общем, как-то все прекрасно. Шестерка кубков перевернуты в данной ситуации, да, это когда вот этот танец, да, вот то, как она это делала, она попробовала первый раз перевести на другой уровень, да, когда она думала, что вопрос в желании танцевать, а потом до нее дошло вопрос в сцене. Да, и, соответственно, вот уже в Японии мы все жутко луновались, нам все рассказывали, что там все проституток делают, и что денег там не заработаешь, и что ее там в рабство продадут. Прекрасно совершенно. Вот, прекрасно. Она заодно стала там японским лингвистом. Первая европейская девочка, которая получила сертификат. Ну, вот, ее через два месяца спрашивали, сколько вы месяцев в Японии? Через пять месяцев в первой Японии ее спрашивали, сколько вы лет в Японии? Но ну, она реально находила и она делала себе язык. Вот, молодца, ну козирожца. Вот. В общем, абсолютно такая внятная, красивая, шестерка кубков перевернутая при этом и сцену она не потеряла. В общем, сейчас она уже добропорядочная жена. Вот. Но там у них караоке очень развиты, она какие-то там премии берет. Она, в общем, петь вдруг вспомнила, как, и, в общем, все у нее замечательно. Вот, русские песни перекладывают, очень любит там русские песни, на их переводят и сама ж поет. Отлично. Вот, значит, вообще вот эти шестерки кубков перевернуты, я бы сказала, что очень полезно. То есть вот настолько, насколько бесполезная мертва первая, настолько прям реально вдохновляет вторая. То есть получается, да, что вы находитесь в источнике радости для своего внутреннего ребенка, то, что бесконечно мило для его сердца, да, и одновременно с этим, такой разумной своей частью, обустраиваете это, да, как некий, некую такую зону комфорта, зону, соответственно, да, вот там, я не знаю, отдыха, релакса, творчества настоящего. будет, Может ли это дать основы для будущего развития, сильного развития, да не вопрос. Совершенно свободно. Так что, понимаете, вот в принципе, все-таки то, что нам нравится очень сильно эмоционально, обычно это все-таки к нашей миссии имеет отношение. Понимаете, только ну вот вопрос в том как это сервировать а вот шестер кубка перевернутая как раз в общем вполне все это сервирует красиво хорошо значит в том случае если вот Леночка познакомилась с молодым человеком а он ее шестеркой кубков перевернутый воспринимает да то есть вот как он к ней относится что он при ней чувствует что он при тебе чувствует тогда да давай пытается старается Но. возродить а, свои желанные переживания, ощущения из прошлого на новой территории в новом виде в новом качестве. Uh -huh. Ну, это понятно. А Ленту при чем? Не, все правильно говоришь, просто чуть-чуть добавь, да. Он же не вообще это переживает к женщинам, да? А вот конкретно ну, к Лене. А, ну так вот конкретно с ней. Ну, в, новых, с в новых, значит, отношениях он возродить что тогда? Возродить что-то получается. Я поняла, сейчас я объясню, сейчас, чего я от да. тебя жду. Все хорошо. Максим, ты очень близко, да, но просто ты, вот немножечко все-таки ключевые фразы, шестерка перевернутая, да, давай вспомним. Лена ему, отношения с Леной или сама Лена вызывают в нем ностальгические воспоминания о прошлом, но это не является поводом для того, чтобы, да, соответственно, все сохранять как есть, а является поводом для того, чтобы наслаждаться, Да, там, Леной и вот этой ностальгии, но при этом пытаться это в новом виде, в новом качестве с ней возродить. Понятно? То есть ты вот, смотри, мне не хватило того, что она кого-то напоминает из прошлого. А. Все понял. Понимаешь? Угу. Либо она сама, либо стиль отношений. Ну, чем-то. Да. В таком да. Внешним, некоторые мужчины, например, очень на внешний реагируют. А вот, да, там, соответственно, некоторые больше на стиль реагируют. Ну, вот как-то так. Ловили? Нет. Соответственно, перспективы новой работы. Шестерка кубка перевернутая. Ну, понятно, что сначала тебе покажется, что вот это так же, как было. на вот, да, потом поймешь, что все-таки разница достаточно велика. Но, тем не менее, вот из этой зоны комфорта, да, там творческого комфорта сегодня уйдешь. Угу. А, про внутренний мир. Я думаю, тоже, в общем, вполне понятно у всех у нас есть воспоминания о том какими мы себе когда-то позволяли быть понимаете да там время идет обстоятельства меняются и подчастую приходится уже больше так не позволять себе жить понятно да то есть в общем сейчас уже фигушки меня на лошадь на 4 часа школьную прогулку на ну, вот я уже брыкаться буду сама как лошадь Ну вот, раньше, а, херня вопрос. Лошадь, первый раз 4 часа. А то уж потом ходить не смогу, еще два дня, так я ж тогда не знала. Вот, видите, ну и что, в общем-то, да, сейчас понятно, что в том случае, если там про внутренний мир говорить, да, то, соответственно, я опять вот, да, та же там смелая, та, которая там любит гулять, природу. Движение. Ну вот, ну, как-то сейчас в новом виде и в новом качестве. на ну, вот, что, с колясочкой, например. Я не гуляю с коляской вообще категорически. Ну, вот. Да, черт отлично. Значит, ну, все, закрываем эту тему. Я думаю, вполне понятны все карты. И, в общем, что о ней говорить. Вы, кстати, замечаете, что вы лучше стали карты быстрее усваивать, что у вас. Уже не так пугает, да, и большое количество, чтобы уже даже шестерку скипетров помните. Потому что, может, шестерку кубков проходим. Раньше у вас хватало только на полкарты. Хорошо. Значит, ну что, шестерочку мечей или перерыв? Что мы делаем? Перерыв. 30 минут всего. И уже перерыв. Ну ладно, пик с вами.